3 костилуч 3 пять суток но это же конец всему с досады я сорвал с головы пластиково-керамические наушники и с силой швырнул их в стену вдребезги разнося хрупкую вещь однако выбора не было пришлось подчиняться требованиям диспетчеров и направлять корабль в док Тем более, что нездоровая активность мейлонских перехватчиков на малых радиусах, накручивающих виражи вокруг моего фрегата, показывала, что уйти нам бы всё равно не позволили. Моя помощь в переводе не требовалась. Диспетчеры прекрасно говорили на языке Гекхо, и наш пилот звездолёта способен был напрямую понимать их команды. Приказав Дмитрию Желтову самостоятельно заниматься всеми маневровыми операциями, я направился в свою каюту. Находился я на взводе, и, видимо, это чувствовалось. так как при моем движении по коридорам члены команды испуганно вжимались в стены и опускали глаза. «Тини!» Вызвал я своего воспитанника, и через несколько секунд мейлонский воришка уже стоял у меня в каюте. «Срочно выходи в Реал, связывайся со своей знакомой, великой проповедницей Лен Камира Умаяу, и объясняй ей ситуацию. Мы не можем торчать тут пять суток, нас ждут неотложные дела!» Котенок понятливо кивнул и поспешил выполнять приказ. но не успела за милонцем закрыться дверь, как в проеме показалась Валерий Урла. Видимо, случилось что-то важное, раз обычно замкнутая и стеснительная талликанская девушка сама пришла о чем-то поговорить с капитаном. Я приглашающим жестом предложил Валерий заходить внутрь и занимать большое удобное кресло. Громадное, рассчитанное на Гекко летающее кресло, наряду с другой мебелью в свою каюту я заказал на Мидуро-4. взамен имевшимся милей-фацким веревочным конструкциям, к которым так и не смог привыкнуть. Мастер зверей войти согласилась. Вот только настояла, чтобы я сперва запер двери, так как разговор предстоял достаточно деликатный. «Капитан, Дэнни собирается сбежать с фрегата», — выпалила Тейли Канка, едва я выполнил ее просьбы запер двери. «И меня агитирует сделать то же самое. предлагает вместе выйти на станцию, перенести точки возрождения куда-нибудь в зеленую зону, а затем выйти из игры дней на пять, чтобы вы все успели улететь защищать свою родную планету. Но почему? Новость действительно меня шокировала. Неприятно узнавать, что из твоей команды хотят сбежать. К тому же Дэнни Марко был единственным в экипаже, способным управлять корабельными лазерными турелями. Без него звёздный фрегат терял всю свою смертоносность и мог использоваться в войне против тёмной фракции разве в качестве корректировщика огня. Да и какой смысл в побеге? когда вы подписали контракт на пять полетов. Вас же ни один капитан не возьмет к себе, это противозаконно». Вопрос «почему?» Валерий проигнорировала. Зато на второй ответила очень обстоятельно. Да, не все предусмотрел и даже выходил в реальный мир консультироваться с друзьями, специалистами по космическому праву. Он хочет апеллировать трудовой комиссии, что при подписании не знал всех условий контракта, мол, рассчитывал получить работу телохранителем по игровой профессии, как обычно. Вместо этого корабль оказался пиратским, а его самого собирались использовать в качестве бортового стрелка для геноцида и уничтожения из космоса представителей его человеческой расы. В подобных случаях трудовая комиссия обычно аннулирует контракт. Тем более, что аванс за будущие вылеты заранее не был выплачен. Понятно. Вот только мне-то что делать в данной ситуации? Можно, конечно, запретить потенциальному беглецу покидать корабль и у шлюза поставить охранников. Можно даже запереть Дэнни в каюте на несколько дней без права выхода. Вот только потом, в реальном сражении на орбите Земли, обиженный стрелок будет всё время почему-то не попадать, вымещая таким образом злость на деспота-капитана. Да и зачем мне боец, которого нужно заставлять сражаться? Нет, одними лишь давлением и угрозами тут было не справиться. К тому же, прежде чем предпринимать какие-то меры, я хотел выяснить позицию спутницы Дэнни. «Твои тюремщики тоже наверняка требуют от тебя остаться на станции. Все-таки Тайлакс — член свора Мелиефатов, и им интересно контролировать вражеский флот». валерий Урла смутилась. Явно поднятая тема шпионажа ей была не слишком приятна. Но потом девушка все же ответила. «Как ни странно, нет. Я сама удивилась, но приказ не менялся. И от меня по-прежнему требуют находиться рядом со слышащим. В этом-то и проблема». Дэнни не хочет отпускать меня и настойчиво требует сойти с фрегата вместе с ним. Мы вместе уже много лет, и я привыкла к такому напарнику. Он временами бывает группы, даже невыносим. Иногда излишне ревнив, но в целом он надежный и правильный. Мне бы не хотелось оставлять его одного тут, на станции. О как! Я наконец-то определился с линией поведения. Раз Валерий желает лететь со мной, то уговорить о спутника будет не так уж сложно. Передай Дэнни, что он серьезно ошибается. Возможно, на станции Гекху или Мелиефатов его план побега мог бы и сработать, но только не здесь, у мейлонцев. Видишь ли, я лично знаком с великой проповедницей мейлонской расы и даже оказал ей кое-какую услугу. Да что я тебе рассказываю? Ты же присутствовала на Мидуро-4, когда меня сперва арестовали по обвинению в убийстве ланг Амиру Умаяо, а затем признали невиновным и отпустили. Кроме того, я хорошо знаю лидеров нескольких влиятельных прайдов, показал себя надежным партнером и заслужил их доверие. И потому среди миелонцев я обладаю достаточной известностью и авторитетом. Члены трудовой комиссии засомневаются в рассказанной дэни версии об обмане с моей стороны. Будет назначена проверка ищущими правду. Это крайне неприятная процедура. Ложь вскроется, дэни будет арестован. К тому же тебя тоже проверят. И неизбежно всплывет факт шпионажа в пользу противника. А оно тебе надо, Валерий. Навык псионика повышен до 74 уровня. Навык «Ментальная сила» повышен до 56 уровня. Выскочившие сообщения подтвердили, что мне удалось быть убедительным, и доводы подействовали. Вот только моя собеседница вдруг напряглась, прислонила пальцы левой руки к колбу и недовольно нахмурилась. герд Камар, мог бы и без использования магии все это сказать. Не люблю, когда мной пытаются манипулировать. У тебя не получается копаться в мозгах незаметно. К тому же в псионике я гораздо опытнее и сильнее». С твоей стороны, атаковать меня было слишком самонадеянным поступком». Под конец этой фразы мастер зверей настолько распалилась, что фактически перешла на крик. Теликанская девушка явно обиделась. Сейчас она просто не стала бы слушать мои оправдания, что все произошло непроизвольно. валерий сжала правой рукой, висящую у нее на шее зеленый каменный кулон, глубоко вздохнула и решительно посмотрела прямо мне в глаза. «Похоже, мне был брошен вызов». Я не стал отворачивать голову, и наши взгляды встретились. Я видел в огромных карих глазах Теликанки отражение синего сияния собственных глаз. Возникло напряжение. Словно я с трудом продавливался сквозь упругую резину. Мысли стали тягучими и несформированными в какие-то осмысленные образы. И вдруг у меня в голове послышались четкие, хорошо читаемые слова. «Почему так трудно? Я же превосхожу комара на 23 уровня». «У меня больше маны, и очков выносливости, да и опыта в ментальных поединках». «Неужели комар носит какой-то блокирующий мысли артефакт?» «Нет, я бы почувствовала. Нужно просто продолжать давить и не разрывать зрительный контакт». «Но какие же у него красивые глаза, синий сверкающий лед?» «Никогда таких не встречала. В них погружаешься, как в горное озеро». «Хочется плыть и плыть в этой синеве, позабыв обо всем на свете. Это просто блаженство». Интересно, Мино единственная жена Комара? Слышала из разговоров команды, что она младшая, значит где-то есть и старшая. Наверняка есть. Жаль, если так. Интересно вам, парень. В игре совсем недавно, а уже Герт с собственным звездолётом. Да ещё и знаком с могущественными мейлонцами. К тому же говорят, что Комар единственный игрок класса слышащий. Понятно, почему Дэнни так психует из лица. Так хочет поскорее избежать со звездолёта. Ревнует. Понимает, что на фоне блистательного герд-комара сам он смотрится очень блекло. Так, что происходит? Мана кончается. Но как? Почему? Нужно срочно отводить взгляд, иначе я открою комару свои мысли. Что такое? Он меня не отпускает. На меня накатила волна самой настоящей паники. Не знаю уж как, но я не позволял Валерии разорвать ментальный контакт. Девушка в отчаянии предпринимала попытки отвернуться или закрыть веки. Но у неё это не получалось. Наконец, в голове сформировалась чёткая мысль. Кама, знаю, ты меня слышишь. Признаю, что проиграла в поединке. Отпусти меня, пожалуйста. С огромным трудом я отвернул голову, разрывая зрительный контакт. Руки дрожали, с носа капала кровь. Мне даже пришлось облокотиться о стену, чтобы не упасть. Мана ушла в ноль. Последние мгновения ментального поединка вместо очков магии я тратил очки выносливости. Тем не менее, Я победил. А вот и строки заслуженной награды. Навык псевника повышен до 75-го уровня. Навык ментальная сила повышен до 57-го уровня. Авторитет повышен до 51-го. Валерий Урла, красная, словно вареный рак, сидела в летающем кресле, от смущения закрыв лицо руками. герд комар прости, о боги, как мне стыдно. С какого хоть момента ты смог меня читать? Что-то нечеткое, вроде «Дэнни ревнует», затем смотрится блекло, и дальше уже хорошо читающиеся мысли про кончающуюся ману. Соврал я, не собираюсь еще сильнее смущать девушку и выдавать своих истинных сил. Мастер зверей вздохнула заметно свободнее и даже вымоченно улыбнулась. «Что же, будет мне уроком на будущее?» «Хорошо, Герт, капитан, я поговорю с дэни Марко. Обещаю, он никуда не сбежит и останется на фрегате до конца контракта, как и я сама». Темноволосая гибкая девушка с роскошными угольно-черными волосами, заплетенными в косу до пояса, спрыгнула с кресла и направилась на выход. Тем более, что снаружи в дверь уже достаточно давно скреблась сестренка, прося впустить ее. Уже в дверях мастер зверей остановилась и обернулась. «Капитан, я обязательно потребую реванши когда наберу силы, посчитая себя готовой. Для меня это важно, ведь я гордая великая охотница». Валерия указала на три вытатуированные волнистые линии у себя на щеке. «И по традиции моего народа, меня нельзя ни украсть, ни купить, ни взять силой. Я не подчиняюсь никому, ни вождям, ни шаманам, ни мудрецам, ни богачам. Кроме того единственного, кого посчитаю достойным. Может, это ты, капитан?» И наоборот, едва за девушкой закрылась дверь, как ко мне в каюту влетел вернувшийся в игру котенок Тини. «Мастер, мне не удалось выполнить ваше поручение!» Живое воплощение великой первой самки Лэнг Амиру Умаяу отказалось отменять приказ, равный ей по могуществу и власти, командующий Лэнг Кисси Мяу. Она сказала, «Моя подруга Кисси где-то на станции, с ней разбирайтесь». Милонский подросток был сильно подавлен тем, что провалил столь важное задание. Я подошел к тени и, желая успокоить воспитанника, ласково потрепал его по взъерошенному загривку и прижатым к голове ушкам. «Не переживай». Почему-то я заранее был уверен, что без посещения станции не обойтись. Что ж, придется действительно искать вашу великую командующую на этой огромной станции, кишащей Мейлонскими военными. Собери экипаж в холле. Я поговорю с членами команды и отберу тех, кто пойдет со мной». 14-й шлюз, стояночное место 567. Едва не в самом центре громадной дискообразной станции. Целый час до невозможности медленным, черепашьим темпом гравитационные захваты тащили звездолёт по кажущемуся бесконечному четырёхкилометровому коридору. Прежде чем неторопливо развернули и буквально по сантиметру осторожно стали вводить в крохотный ангар, похоже, предназначенный для звездолётов несколько меньшего класса. Настолько всё было на грани, что я даже переживал, как бы моему модульному фрегату Телили-Ух-10 Не поцарапали обшивку или даже не сломали короткие стреловидные крылья. Даже интересовался мудрого Аюха, кто будет оплачивать ремонт в таком случае. Обошлось. Вот только когда я вышел из корабля оценить результаты парковки, то все же не удержался от бранного слова. Заостренный носовой обтекатель фрегата от шершавой стены отделял хорошо, если один сантиметр. Да и по бокам зазоры от кончиков крыльев стабилизаторов до стен ангара составляли всего сантиметров 15-20. «Миллиметровщики, блин!» Тем не менее, нужно признать, что нам очень повезло в том, что диспетчеры станции Касти Утш-3 вообще нашли для нашего фрегата свободный ангар при том страшном дефиците мест из-за прибывшего к станции огромного Мейлонского флота. Иначе пришлось бы нам пять дней неподвижно болтаться в космосе без права включать двигатели и пользоваться системами связи. Подозреваю, что несколько другие пропорции Мейлонских кораблей Более узких и вытянутых в сравнении с треугольными милийфатскими не позволили поместить никого из них в этот небольшой ангар, и место осталось за нами. Я вошел в кают-компанию, где уже собрался весь отряд комара. На меня смотрели напряженные лица и морды. Все в экипаже понимали серьезность ситуации. Мы действительно не скрывали от представителей других рас, что война на Земле складывается крайне неблагоприятно для нашей фракции. Вернувшийся только что из-под купола Имран принёс тревожную весть о падении, оставленной защитниками Ноды и Тропики. Тёмная фракция развивала наступление на юг, подминая все новые территории, форсировала без задержек заболоченный лес двух прибрежных Нод и уже вышла на границу с немецкой фракцией Хуман-6. Хотя это наступление было вполне ожидаемым и даже неизбежным, ни у моей фракции, ни у фракции H-6 не хватало сил предотвратить его. и как-либо повлиять на ситуацию. Нельзя сказать, что фракция H3 сидела сложа руки и ждала конца. Нет, попытки контратак предпринимались регулярно, вот только успеха пока что не имели. Захлебнулась в крови имевшаяся попытка контратаки из столичной ноды в сторону кладбища с целью прощупать оборону врага и не дать ему свободно распоряжаться резервами. Противник как будто заранее знал об этой атаке. Бойцы 1 легиона попали под плотный перекрестный огонь и фактически в полном составе отправившись на перерождение. Имран также сообщил о тяжелых боях на стыке под плато Кентавров и Сельва. Вот только из его слов я не понял, кто там атаковал, мои союзники или темная фракция. Хотя Имран рассказывал о переброске и успешном применении на том участке фронта реактивных систем залпового огня, так что, скорее всего, в прорыв шли именно бойцы моей фракции. Мой дагестанский друг сообщил, что там же, на южном участке фронта, был сбит один из вражеских антигравов в Сиомидуре. Прошла также странная информация, что глава нашей фракции, герд Иван Лазовский, едва успев вернуться из Москвы и войти в игру, передал руководство обороной своим заместителям, сам же на одном пересвете с группой доверенных бойцов Первого легиона отбыл на пароме Гекхо куда-то в неизвестном направлении. В общем, война разгоралась всё активнее. Моя фракция сопротивлялась изо всех сил. Вот только на все участки обороны этих сил не хватало. Капитан, я поговорила с другими членами команды, и вот что хочу предложить. Кулинотар вышла вперед, привлекая мое внимание. Пока еще остается время тебе, Имру, Дмитру и Эдуарру, сменить фракцию. Обратитесь здесь на станции Кастиуч-3 к посредникам, предоставляющим такие услуги. Да, обойдется дорого, где-то тысяч по пять крипто выйдет с каждого. Но такие деньги у вас имеются. Если же денег не хватит, я одолжу свои. И через пять дней просто выйдите из капсулы в реальном мире на Мейлонской станции». «Да, капитан, зачем вам рисковать своими жизнями?» Поддержал мою компаньонку ваш от Видя недовольство на моем лице, вперед вышел Аван Той. «Не серчай, капитан. Это была моя идея. Никто не говорит о бегстве, а тем более о измене и предательстве». «Через пять дней, как военное положение тут, на касте УЧ-3, будет снято, ты отправишься на войну и поможешь своей фракции, и даже сможешь обратно вернуться к своим друзьям, если Лэнг фракции даст на это согласие. Мы же предлагаем просто страховку на тот случай, если все сложится неудачно». Вроде все в предложении моих друзей подстраховаться и временно сменить фракцию звучало логично. Вот только это было как-то неправильно, что ли? и моя душа категорически не принимала такого выбора. Друзья, спасибо за заботу обо мне, но вынужден все же отказаться. И не только потому, что формально принадлежащие Мейлонской фракции фрегат могут потом не пропустить на исключительную территорию Гекхо, дело в другом. Я ведь не просто ваш капитан, но еще и известный статусный игрок своей фракции. Мои союзники по фракции героически бьются сейчас с сильным и коварным противником. Да, они отступают, но цепляются за каждый камень, за каждый метр территории. Они ждут поддержки из космоса, надеются на меня. А если вместо долгожданной помощи пройдет информация, что Герт Камар и члены его команды сбежали из фракции, я с сомнением покачал головой. Какими бы благими помыслами ни был вызван такой шаг, он будет воспринят слишком негативно и станет серьезным ударом по морали бойцов. Поэтому я остаюсь до конца со своими союзниками по фракции, и готов разделить с ними одну судьбу». Авторитет повышен до 52. Сейчас, когда я ответил команде, нужно было возвращаться к основной задаче, как-то отыскать на этой огромной станции командующей илонским флотом и добиться аудиенции с ней. Вроде Лэнг Кисси Мяу не иголка в стоге сена, чтобы её было трудно найти. Но вот как раз иголку я бы легко обнаружил с моими-то способностями к сканированию. Тут же на станции Касти-Удж-3 два технических яруса, доки и два жилых этажа. 250 квадратных километров, коридоров и помещений. Эта территория по площади в два раза больше Парижа. Причем сейчас на станции тысячи и тысячи милонских солдат, что создавало свои особые трудности. Аня уже предупредила меня, что дурное пристрастие к поединкам, которое среди милонцев я впервые увидел на пиратской станции Медро-4, особенно распространено в среде военных. Значит, делаем несколько парадоксальный вывод. Хочешь пройти через заполонивших станции мейлонских военных, не бери с собой никого из бойцов. С собой нужно брать только тех, сражаться с кем мейлонские задиристые коты посчитать неинтересным или неправильным. Хотя бы, как пример, Аюха или Авантоя. А что, неплохая мысль? Старый навигаторы и тучный супергарго не раз бывали на этой станции, знали её устройство и могли помочь своими советами. К тому же оба Гекхо не должны были вызывать никакого интереса у молодых бойцов, ищущих острых ощущений, славы и почётных трофеев в сражениях с сильными противниками. «Кто у меня ещё в экипаже из небоевых персонажей?» Торговка у Ленетар просила её не трогать. Моя компаньонка нашла попутный груз до земли и вела непростые переговоры по поводу доставки. Герд Айни по понятной причине тоже отпадала. Фанатично настроенные мелонцы убивали мою переводчицу и безо всякого формального повода, просто из-за личной неприязни. А уж тут на кишащей вспыльчивыми вояками станции Касти Утш-3 сохранить мейлонскую девушку живой было весьма непростой задачей. тини Да, он маленький, и на поединок котёнка никто не вызовет. К тому же мой воспитанник немного знаком с командующей Лэнг Кисси Мяу, что могло помочь. Но и еще... Я пробежался взглядом по остальным членам экипажа, выбирая между Арун-Вамартом, Валери и Минно-Лафин. Инженеру всегда есть чем заняться на корабле, так что пусть Арун-Вамарт работает. валерий урла Я бы взял мастера зверей с собой, вот только помнил недавний разговор по поводу Дэнни и предпочел оставить девушку на фрегате, чтобы она могла объясниться со своим спутником. Решено. Пойдет моя походная супруга. Хотя Минно и придется переодеть в цивильное платье. Иначе, боюсь, высокую и ловкую девушку-картографа, весьма эффектно и грозно смотрящуюся в бронескафандре, задиристые миелонцы посчитают достаточно достойным противником для вызова на поединок. О том, что сам комар представляет из себя интересный и весьма ценный трофей, я предпочел сейчас не думать. В конце концов, волков бояться в лес не ходить, а если страшишься всевозможных неприятностей, то в космос лучше вообще не соваться.